Уран в домах. Типичные варианты интерпретации. Меняются в зависимости от строения «я-эл». По обстоятельствам так случается, что спокойно жить не выходит. Метание из крайности в крайность, резкие поступки и эпатаж. Неудовлетворенность настоящим и стремление к будущему. Принципиальное стремление к обновлению. Плюс талант изобретателя – Часто тянет в эзотерику, астрологию или политику и общественную деятельность. Плохо понимают. Воспринимается как ненормальный человек. Непропорциональное телосложение, необычность на лице, гетерохромия. Минус – постоянная напряженность, нервозность, необычные реакции, эксцентричность ставит в тупик окружающих. Второй. В Финансах взлета и падения. От сверхприбыли до разорения путь очень короткий. Резкие броски в заработках. То пусто, то густо. Резкие перемены в отношении к собственности. То резко отказывается от ресурсов, то резко гребет под себя. Сложно добиваться стабильных доходов. Способен находить необычные нестандартные способы заработка, типа фриланса. Красный свет рискованным финансовым операциям. С деньгами обращается бесхозяйственно и неосмотрительно. Прибыль от преподавания, чтения лекций, публичных выступлений и публикаций своих книжек. Третий. Изобретательность, масса новых идей. Способность усваивать большое количество информации в единицу времени. Частый клиент-астролога. Рутинное образование, груз. Главное — ухватить внутреннюю логику, структуру знания. Эксперименты со словами, неологизмы. Неожиданно приходящая информация, инсайт. Мышление оперативное, быстро находит меткие аргументы, чем ставит в тупик оппонента. Литературное творчество, журналистика, IT, наука, СМИ. Свобода от стереотипов и клише в мышлении. Минусы. Необычные происшествия в поездках, катастрофы и ограбления. Проблемы с интеллектом и речью, особенно в детстве. Четвертый. Частые переезды, жизнь вдали от родины. Странные неровные отношения в семье с эмоциональными перепадами. Рана сбегает из дома. Муж с женой живут в разных городах. Нет привязанности к дому и традициям. Домашняя свобода. Прихожу и ухожу, когда захочется. Технические фишки в жилище, уранические персоны в родне. Минусы. В доме много компаний, друзья, но уюта нет. Перманентная обстановка неустойчивости и неустроенности. Хочется создать прочный семейный очаг, но он не удается. Пятый. Метание от одной внезапной влюбленности к другой. Череда ярких неожиданных переживаний. Новейшие веяния в творчестве. Азартность, бесшабашность. Потребность в свободе и эмоциональном разнообразии. Все или ничего. Любовь к финансовым спекуляциям, но чаще в них проигрывает. Активные поиски впечатлений, авантюризм. Необычные пикантные хобби. Поиск удовольствий, делаю, что хочу. Повышенная чувственность. Напряженный аспект к Венере, неудачный аборт. Склонность к мотовству. Плюс бизнес, связанный с электроникой и продажей тех средств. Минус — нарушение материнского инстинкта. Ребенок бросает натива. Шестой — новшество в теме быта. Невозможность выдержать рутинную работу по расписанию, сложно вписать себя в определенные рамки, подчинить дисциплине. Поэтому выбирает работу со свободным графиком. Внезапные перевороты на рабочем месте, резкие изменения обстановки. Дружеские и понебратские отношения на работе. Смена мест работы. Профессии электрончик, лингвист, математик, психолог, компьютерщик, врач-физиотерапевт, работа на ТВ и радио с антикварными ценностями. Минус наматывание себя, истощение через труд. 7. Партнеры и враги возникают неожиданно. Отношения с людьми, обстоятельствами наделяются изюминкой становятся необычные, оригинальные, неожиданные, странные, звездные. Пренебрежение интересами окружающих, эпатаж, странное, непоследовательное поведение в диалоге. Потребность в свободе и независимости в партнерстве любого вида, нужда в собственном пространстве. Непостоянство в отношениях, спады и всплески, то охлаждение, то глубокое переживание, могут быть экстравагантными. Чем необычнее человек, тем более устойчивый союз с ним. Часто ранний брак по мотиву оказаться на свободе. Звездные знакомые, водолеи, астрологи, гадалки, целители. По ситуации будет возникать подспудное желание пренебречь чужим интересам, сделать по-своему поперек. Опасности, импульсивность и опрометчивость. Минус – резкая яростная вражда, вспышки ревности на пустом месте при дополнительных указаниях. Восьмой. Обстоятельства пробуждают тягу к экстриму, будет находить опасные приключения. Оккультные способности, талант следователя, духовный рост и внезапное прозрение при попадании в восьмидомные ситуации сходит с глаз пелена. Плюс способность предвидеть опасность. Плюс богатство с потолка из ниоткуда. Опасность от электрической техники и транспорта молний и металлических предметов. Опасность высоты. Опасность аварий на транспорте. Крупные суммы приходят и уходят. Страдает нервная система, проблемы с зачатием. Профессии летчик ученый. 9. Сверхкультура или бескультурье Анархизм воинствующий атеизм. Обширная сеть контактов, как правило, международных. Нужна какая-то новая нестандартная идеология. Разрыв с общепринятыми взглядами, новаторство. Бурная политическая деятельность. Новые приемы в преподавании. Видео и ленинг. Фантастическая литература и необычные суеверия. Профессии — кинорежиссер, кинооператор. Обломы в поездках. Минусы — изгои и отщепенец, Скитание и порочащие связи. Резкие внезапные препятствия в обучении. Могут отчислить из вуза и тому подобное. Десятый. Частая смена профессии. С трудом вписывается в общественную нишу. Призвание реформировать, экспериментировать, приносить новое. Для достижения цели нужно автоматизировать, реформировать, ставить с ног на голову процессы. Связи со СМИ. Болтанка. Взлеты и падения. Проблемы реализации в социальных структурах. Приливы и отливы в достижении целей. Необычный оригинальный жизненный путь. Родитель со сложным характером. Резкий крах в карьере на транзите. Необычные профессии, далекие от обыденности. Политика, общественной науки, электроника, физика, лингвистика, математика, астрология, кибернетика, дальняя связь, новаторская наука. 11. Обстоятельства воспитывают способность воспринимать и генерировать самые высокие абстрактные идеи. Способность видеть будущее, интуиция, инсайт. Постоянный поиск единомышленников. На низком уровне натив организует группы по интересам, но эти образования неустойчивы. На высоком уровне коллектив объединен высокими идеями. Поиск идеальной дружбы. Масштабные проекты будущего. Нонконформизм, самостоятельность, независимость. Отстраненность, нет по-настоящему близких отношений с друзьями. Общение происходит лишь на ярком духовно-интеллектуальном уровне. Коллективы свободного типа, нет жестких правил. Нестабильность в любовных отношениях и проблемы с детьми. Профессии. IT, общественные организации, профсоюзы, политика. Минус. Нестойкость связи и неискренность — неожиданные удары со стороны ближайшего окружения. Мнимые друзья подводят в трудную минуту. 12. Восхищает все мистическое и романтическое. Яркие озарения и творческие прорывы. Глубинное исследование подсознания. Ясновидение и особые интуитивные способности. Встреча с врагами, которых раньше считал друзьями. Научные исследования, особенно в области медицины. Собственные секреты неожиданно вскрываются и становятся достоянием широкой публики. Плюс — колоссальное желание освободиться от требований, предъявляемых обществом. Минусы — обстоятельства складываются так, что постоянно находится в неспокойном состоянии, непонятно от чего. Шокирующие ситуации, которые полностью вне контроля натива необычные заболевания типа мышечных судорог, болезни нервной системы.